Глава двадцать третья. Ничто не вечно. Даже артефакты. Очнулся я уже возле Эйфелевой башни. Интересно, почему здесь? Тащить меня сюда не ближний свет. Почему бы не доставить меня до здания посольства? Я персона локти и осмотрелся по сторонам. Рядом бродили небольшие группки горожан, бросавших на меня осуждающие взгляды. Нормально. Как будто я первый такой, кто валяется по центру города. Может, когда-то Париж и был центром культуры. В последние годы встретить бездомных на улицах не новинка. Вроде как даже Людовик обещал решить эту проблему. Но теперь её решать некому. А после увиденного мной этой ночью не удивлюсь, если бездомных станет только больше. Нет, ну, должна же быть какая-то причина. Я стряхнул пыль с одежды и обошёл башню со стороны. Только сейчас я заметил едва заметное ступенье за кустарником, ведущее в подземное помещение. Интересно, это служебное помещение или что-то особенное? Пока я торчал возле двери, она открылась, и оттуда вышли двое одарённых в масках. Я почувствовал их силу, стоило им только появиться. А вот они на меня не обратили ни малейшего внимания. Снова эта бесполезность, которая подводила многих. Нет, в этот раз я этим воспользуюсь. Дезалеженный паль по франсе. Пригнул я первое, что пришло в голову из французского разговорника. Заставляя обоих повернуться ко мне лицом. Но не могу я бить из-под тишка, как крыса. А так парни хотя бы успели повернуться и встретить опасность лицом. Активировал силу и использовал умение Силоча, которое получил на пятой ступени. Тот, что получил удар, отлетел в сторону, не устояв на ногах, а второй попятился назад. Ничего, недолго тебе стоять осталось. И на тебя найдётся управа. Тверень попытался создать вокруг себя защитный купол, но я разбил его несколькими ударами. Выходит передо мной твердыня. Это в частности объясняет, почему он так легко выдержал мой удар. Что ж, используем второй финт. Вихрь, сорвавшийся с моей ладони, отбросил парня в упор у башни. К счастью, она делалась из толстого слоя металла и выдержала удар. А вот тогда орённому явно поплохело. Он оттолкнулся от башни и провёл рукой по разбитому затылку. Его ладонь тут же окрасилась в кровавый цвет. "Бывает", я пожал плечами и присел рядом, не торопясь добивать парня. "Его товарищ сейчас точно не в состоянии нам помочь, а за счёт зелёных насаждений и глубины площадки никто посторонний тревогу не поднимет. Создатели этого сооружения постарались максимально скрыть от посторонних глаз этот вход. Ну, пообщаемся. Француз попытался подняться, но я усадил его обратно на землю. Нет, друг, здесь я задаю тон разговора. Одарённый что-то произнёс и презрительно плюнул себе под ноги. Ладно, раз я всё равно ничего толком не понимаю его, буду считать, что разговаривать он отказался. Удар в подбородок, и француз рухнул на землю, потеряв сознание. Обоих одарённых я затащил в здание и связал, а у одного отобрал одежду. Ну, думаю, она может мне понадобиться. Я намерен разобраться в том, что это за место. Ступеньки вели вниз. Тусклый свет ламп едва позволял разбирать путь. По дороге мне встретился ещё один такой горю охранник, но тут же отлетел в сторону. Я призвал водяной купол вокруг нас, чтобы его крик не всполошил весь комплекс. Думаю, охранников здесь может быть достаточно. Как бы там ни было, никто больше не появлялся в коридоре. Только двое дозорных с оружием сидели возле двери, прислонившись к ней спиной. Я заметил блокираторы дара на стенах. Ещё шек, и я не смогу использовать дар. Любопытная защита. Выходит, так можно и вообще обычных людей без дара использовать для защиты. Интересно, мои теродейские заклинания не развеются? Проверять не стал. Вместо этого резко рванул вперёд и ударом ноги сломал нос первому охраннику. Второй тут же подскочил и ударил. Ну, а я нырнул под рукой, ударил в печень, заблокировал второй удар, а потом добавил в висок. Второй охранник безжизненно растянулся на полу. Готово. Сейчас посмотрим, что вы там охраняете. Нужно торопиться. В любой момент меня могут заметить, а это грозит большими неприятностями, и не только мне. Не стоит забывать, что я исполняю обязанности посла во Франции, и мое участие в этой затее может поставить под удар всю страну. Но отступать от своей затеи я не собирался. У этих ребят не написано, что они принадлежат к правительственным войскам. Зато теперь на них остались мои автографы в виде гематом и рассечений. Пусть знают, что меня не стоит трогать. А уж растронули, я пойду до конца. Дверь оказалась вовсе не заперта. Неужели они рассчитывали на такую охрану? Я решительно оттолкнул её в сторону и вошёл в комнату. С виду обычная комната. Но взгляд тут же зацепился на постаменте в центре, на котором стояла каменная пирамида размером с крупное яблоко. Ёшкины матрёшки, не будь ягущен, если это не артефакт. И вот оно. Пазл сложился. Эйфелева башня была не просто достопримечательностью, а служила антенной для артефакта. Изначально он хранился в одной из египетских пирамид. Но строить то же самое на территории Парижа было слишком расточительно. Конечно, была небольшая пирамидка в Лувре, но это было слишком мелко. Да и скорее всего делалось для отвода глаз или как временное хранилище для артефакта. Строить полноценную пирамиду было слишком расточительно да и незачем, ведь появилось куда более простое решение металлическая башня, которая даёт невероятный радиус действия и потрясающую точность. Комната казалась вполне обычной, никаких смертельных ловушек. Но по приключениям в Алжире я помню, что не стоит быть таким безопасным. Снял маску, подобранную у одного из одаренных, и швырнул вперед. Так и есть. Маска вспыхнула и рухнула на пол, так и не преодолев теперь уже ставший видимым барьер. Огненная пелена вспыхнула ненадолго, но выполнила свою задачу. Так, и где же находятся кристаллы, хранящие частички дара? Я внимательно посмотрел на потолок и увидел там крошечные кристаллы, замаскированные под лампу освещения. Ну, к счастью, это не проблема». Взмахнув руками, призывая невероятную по силе волну пламени, и направил её на потолок. Пламя оплавило поверхность кристаллов, и они рванулись с огромной силой, залив всю комнату огнём. Наспех поставленный водяной купол выжгло, а лицо и руки немного опалило пламенем, но артефакт уцелел. Теперь я подошёл к нему и коснулся поверхности. К моему удивлению, она была холодной. Нет, даже такое мощное пламя не смогло бы нагреть его. «Это не ошибка. Владелец артефакта определённо мёртв». «Миша, не нужно её трогать». Уже знакомый голос заставил меня обернуться. «Надо же, Тереза, точнее Жаклин, так ведь тебя зовут на самом деле». «Да, прости, я не могла тебе сказать сразу, но ты пойми, я сделала всё, чтобы оградить тебя от неприятностей. Наша поездка в Алжир тоже была не случайной. Если бы не людила рано, то что? Ты бы спокойно вернулся в Париж, когда всё закончилось». Или только началось. Девушка закрыла лицо руками, но тут же взяла себя в руки. Я даже представить себе не могла, что такое возможно. Десятки лет банапарти боролись за право быть лучшими, сильнейшими и непобедимыми. И вот когда у нас практически не осталось соперников, мы уничтожаем сами себя. Далеко не всем империям смогли справиться с масштабированием. Вспомним империю Цезаря и Македонского. Да, ты прав. Сильные люди творят историю и приносят спокойные времена, которые рождают слабых людей, не способных удержать то, что достигнуто. К чему вся эта болтовня? Зачем ты здесь? Я пришла убедиться, что артефакт не попадет в чужие руки, в том числе к людям Жерома. Нужно спрятать его, Михаил. Ты ведь не будешь возражать, если я его спрячу. Пирамида оказалась в моей руке, холодная и твердая. Казалось, будто она чувствует меня и всех, кто находится рядом с ней. Нет, я позволю тебе забрать этот артефакт и даже отдам ещё один. Укуси меня, медведь, выпалил я. Духовники Франции освоили новые иллюзии, и теперь я мысленно общаюсь с не настоящей Жаклин Бонапарт. Не похоже на ваш род, который никогда не отдаёт артефакты. Она, наоборот, не остановится ни перед чем, чтобы завладеть ими. Твой юмор сейчас не к месту, произнесла девушка и улыбнулась одними губами. Бонапартов, точнее, тем, кто вообще остался от нашего рода, сейчас не дарт и фактов. Империя не просто трещит по швам. Даже идиотам понятно, что она рассыпалась как карточный домик. На её останках между собой бьются насмерть остатки бонапартов, а помогают сокращать мой род, поднявшие голову захваченные роды Австрии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Бельгии и других стран. Да и в самой Франции, да Бержераки и Орлеаны соревнуются между собой, кто обьёт больше бонапартов. Неужели вы не могли этого предусмотреть? А алчности безрассудство невозможно предусмотреть и оценить, потому как они не поддаются оценке здравого рассудка. Да, и почему мне сейчас так обидно? Ведь я прекрасно понимаю, что Великое княжество тоже вбило свой гвоздь в крышку гроба Четвёртой империи Бонапартов. Хотя, с чего бы мне горевать? Если бы французская империя не распалась, в своей гордости и жажде власти и господства, они бы развязали войну с Великим княжеством. Так что я сделала всё, чтобы защитить интересы своей страны. Возьми, Жаклин протянула мне артефакт. Это родящая мать. Ты могла бы оставить этот камень себе, чтобы восстановить род. Нет, я больше не хочу владеть им. Гонка за артефактами принесла моей семье много горя. Я хочу, чтобы они навсегда исчезли из жизни бонапартов. Если я выйду замуж, мой род не будет принадлежать к правящей семье, а потом мне не о чём волноваться. «Единственное, чего я боюсь, что охотники за артефактами придут за мной и моими близкими. Поэтому я прошу тебя, Михаил, забери его». «Отличное предложение!» «Называется, взвали эту ношу на себя и оглядывайся по сторонам, когда выходишь из дома, а то мало ли что». «После всего произошедшего во Франции отношение к артефактам у меня резко изменилось. Не осталось и следа от желания владеть артефактами и уж тем более использовать их». Почему бы тебе просто не уничтожить его? Выбросить? Шэклин ужаснулась, услышав моё предложение. Каждый из Банапартов давал клятву на табличке, что не причинит вреда ни одному из артефактов. Табличка тоже артефакт. Да, каждый член семьи должен пожертвовать каплю своей крови и произнести клятву. Если он вознамерится нарушить её, погибнет. Что же вы не поклялись не убивать друг друга? Думаешь, нельзя обойти эту клятву? Ни один из баронартов не умер от руки другого члена рода. Всех убили подчинённые, а такое ни одной клятвой нельзя проверить. Думаешь, табличка ещё существует? Я ни в чём не уверена. Когда люди Жирома захватили Версаль и убили Людовика, дворец сильно пострадал, но я не думаю, что Жиром отважился уничтожить такую вещь. Хорошо. А если уничтожить артефакт ценой своей жизни? Ты умрёшь ещё до того, как артефакт будет уничтожен приказать кому-то из своих людей уничтожить его. А вот об этом я не подумала. Но, насколько мне известно, если уничтожить артефакт, погибнет и его владелец. Вот как. Интересно, они проверяли или это только догадки? А вообще, эта мысль нужно запомнить. Хорошо, я возьму твой артефакт и вывезу его из Франции. Очень надеюсь, что по пути домой меня не встретит очередной маскарад с требованием его отдать. «Не волнуйся. Родящая мать интересует их в последнюю очередь, как и я сама. Сейчас же Ром будет пытаться удержать в своих руках империю, а для этого ему нужны боевые артефакты». Меня всегда интересовал вопрос «Зачем?». «Империя рано или поздно распадется, а народы, у которых так много разного, все равно не смогут жить вместе». «Ты думаешь, императоры не лелеют надежду, что они особые, кто сможет изменить мир и умы людей?» Каждый, кто берёт на себя такую ношу, мнит себя великим реформатором. А ты не такая, как и твои родственники. Именно поэтому я до сих пор жива, Жаклин произнесла это с особой грустью в голосе. Береги себя, Жаклин. Я поцеловал девушку в лоб и направился на выход. Сидящие у входа одарённые что-то неразборчиво мычали, увидев меня, но я спокойно прошёл мимо, даже не удостоив их взглядом. Вы хорошему следовало бы их прикончить, чтобы они меня не сдали, но в последнее время было и так много крови пролито. Не хочу убивать связанных. Пусть рассказывают обо мне кому угодно, если к тому времени останется хоть кто-то, кого это заинтересует. В посольство я вернулся через несколько часов. Единственное, чего мне хотелось, принять душ, чтобы смыть с себя вместе с кровью всю ту грязь, которая обрушилась на меня за время пребывания в Париже. Увы, отдохнуть мне не позволили. Сотрудник посольства выскочил ко мне навстречу с круглыми от волнения глазами. Господин Гущин, вас немедленно отзывают в Москву. Вот как? Что ж, это выход. Я со своей задачей справился или нет? Или необходимость в моём пребывании здесь отпала? Кому я должен передать обязанности посла? Только бы не оказалось, что посла великого княжества отзывают из Парижа. Это значит только одно, то, что дипломатические возможности договориться уже исчерпаны. Из Москвы прибыл господин Мулов. Он примет на себя обязанности посла великого княжества, а для вас в Москве есть новое задание. Не, только не новое задание хватит. Теперь я с полной уверенностью откажусь от любой просьбы великого князя, а если она хоть немного будет расходиться с моими личными интересами. И всё же я был рад Это значит, что войны с Францией не будет, по крайней мере, в ближайшее время. А если учитывать, что огромная империя со всеми её завоеваниями сыпется на части, скорее всего, с четвёртой империей покончено, и мы ещё долго не увидим сильную Францию. В этот же день я встретился с Муловым и передал ему полномочия, а потом направился на вокзал за билетом. И вот тут меня ждал сюрприз. Нет, мне разрешили покинуть Францию. Ибо Наполеон и Бонапарты потеряли ко мне всякий интерес, хотя могли бы досмотреть. Дело в другом. На вокзале было так много людей, что взять билет было просто невозможно. Париж захлестнула волна беженцев, которые пытались вернуться домой или наоборот, бежали от войны. Конечно, можно было выпросить местечко в поезде через посольство, но я не стал лезть в глаза и сам справлюсь. Правда, получить заветный билет у меня получилось только на завтра. В моём распоряжении был ещё целый день для прогулок по Парижу. Но за время пребывания этот город уже стоял поперёк горла. Конечно, какой-нибудь матч на моём месте мог бы позвать на прогулку Жаклин и даже остаться у неё до утра. Но я был человеком моногамным и не собирался заниматься подобными вещами. Франция опостылила мне, насколько это вообще возможно. Я с нетерпением ждал, когда вернусь домой. Ехать пришлось в переполненном поезде. Люди бежали из Парижа, куда глаза глядят. Поэтому до самой Генуи в купе нас ехало восемь человек. А вот уже в Вене я остался один. Все это время я мечтал только о том, чтобы скорее вернуться домой. Забавно, Криво. Казалось бы, я человек не из этого мира. На меня жутко тянет в Ростов-на-Дону, и эта тоска по родному дому не проходит. Есть всё-таки в Великом княжестве что-то, какая-то непередаваемая красота и чувство, что так и манит обратно. Уже, проезжая через Австрию, на вокзале мне удалось раздобыть позавчерашний выпуск княжеского вестника, оставленный кем-то из пассажиров, едущих в Европу. Следующие несколько часов я провёл за чтением, пока не изучил всю информацию. Италия, Австрия, Венгрия объявили о независимости от французов. Бельгия и Нидерланды оставались под полным контролем остатков Четвёртой империи. А в самом Париже продолжались бои между сильнейшими родами Франции. Угроза, нависшая над Великим княжеством, рассеялась. Наоборот, мне попалась информация, что принцесса Едвига Ягеллон Выходят замуж этим летом за литовского принца. Вот и зреет новый противник на ближайших рубежах, но я надеюсь, что у них хватит благоразумия не встревать в конфликт. Нам он точно не нужен. Утром пятого дня, отставая за наплывом беженцев от графика на добрых 6 часов, мы всё-таки прибыли в Москву. На вокзале с ромашками уже стоял Серпухов и приветливо махал мне рукой с платформы. Его довольную физиономию мне хотелось видеть меньше всего. С возвращением. Сотник вручил мне букет и похлопал по плечу. Ты, как всегда, великолепен, даже когда приходится действовать вслепую. Это комплимент? Ну, можешь считать, что да. Великий князь ждёт тебя для разговора. Ему есть что сказать.